Часть вторая. В поисках Дон Кихота. Глава 1 Интервью. 2019 год. Вот и мой первый визит в Сеул в этом году. Столица осталась такой же шумной и загруженной. Поездка от Теджона на скоростном поезде заняла час, хотя, казалось бы, эти два города должны разделять десятки тысяч километров. Но, к своему удивлению, как только я вышла из здания вокзала, сразу естественным образом стала частью толпы. Ловко увернулась от голубя, решившего меня сбить, прорвалась сквозь кучки сектантов, раздающих листовки, и бродяг. Выйдя с площади, я достала телефон. «Ты где?» «Еду». «Мы разве не на два часа договаривались?» «Это же Сеул, пробки повсюду. Надо учитывать это». «Тебе самому надо было учитывать это и выезжать раньше». Разозлившись, я положила трубку. Предлагала ведь встретиться сразу в Сочхо-Донни. Но нет, он настоял, что заберет меня здесь. Бывают же люди, которые считают, что делают другим добро». И только портят все. Вдобавок обременяют своим одолжением. А если в следующий раз откажешься, то обязательно слышишь в ответ «Ну, я же старался!» или «Я сделал все, что мог!» Лишь недавно я осознала, что Ханбин принадлежит именно к этому роду людей. И даже засомневалась, стоит ли вообще вести дела с таким недотепой. Однако выбора не было. Чтобы найти дядюшку Дона, Приходилось работать с ним, ведь именно он добыл важные сведения. Несколько дней назад Ханбин позвонил мне и торжественно объявил, что его мама помогла связаться с лучшим другом отца времен университета. Чтобы проверить ценность находки, я задала новому знакомому пару вопросов и узнала, что, обучаясь на юридическом факультете университета Саган, тот сблизился с дядюшкой Доном и даже участвовал вместе с ним в студенческих движениях. Конечно, мне пришлось предупредить Ханбина, что если это окажется неправдой, то я перестану с ним общаться. Он же сказал мне приезжать в Сеул на интервью. Невыносимый тип. Друг дядюшки Дона работал в адвокатской конторе в Сочхо-Доне. Сегодня нужно было узнать от него как можно больше о прошлом хозяина видеопроката и обязательно к вечеру вернуться в Тэджон. Только так я успею смонтировать видео для завтрашнего выпуска. Я выкладывала их дважды в неделю. Лишь благодаря этому постоянству мой канал пережил морозную зиму. Несмотря на пронизывающий холод за окном и промозглость подвала, я не пропустила ни одного выпуска — словно они подпитывали меня энергией. Понемногу стали появляться заказы на рекламу. Так что остановись я сейчас, и это станет концом для канала. Зазвонил телефон, подняв трубку, я посмотрела на дорогу и увидела темно-синюю намарку, за рулем которой сидел Хан Бин. Он прокричал, что здесь негде парковаться, и позвал на другую сторону улицы. Чувствуя, что внутри меня все снова закипает, Я направилась к громоздкой машине с логотипом в виде трезубца. Ханбин сквозь очки окинул меня пристальным взглядом и нажал на педаль газа. «Где твоя камера?» — спросил он. «Что?» — не поняла я. «Ну ты же ведешь канал на Ютьюбе!» — недовольно разъяснил Ханбин. «Разве не нужно снять видео с репортером Вонбином?» Вонбин звезда южнокорейского кино и телевидения. Хан Бин шутит, что для соль он готов стать приглашённой звездой Хан Бином, потому что у них схожие имена. Ведь Хан в имени Хан Бин амоним слова «один», так же, как и вон транскрипция английского «ван», что тоже значит «один номер один». «Каким ещё репортером?» «У тебя же есть прозвище! Ты санча а я буду Вон Бином!» «Лучше следи за дорогой. Нам нужно успеть к трём часам». Тх! «Я тут, значит, приехал за ней на дорогой машине в брендовых очках. Она так себя ведёт». Мысленно успокаивая себя, я проявила чудеса терпения. «Канбин, должно быть», — заметил моё раздражение и снова заговорил. «Ну ты чего? Наш великий блогер Санчо. Тебе ведь нужна красивая картинка, чтобы порадовать подписчиков. Так вот, зачем ты явился сюда на дорогой машине и в поддельных феррагамо ради красивой фотографии? Ханбин приподнял очки до бровей и окинул меня неодобрительным взглядом. Ну-ну, вообще-то это не просто дорогая машина. Это Мазератти, коллега из салона одолжил. Принято говорить про немецкие авто, но все самые известные бренды — итальянские. Ламборгини, Мазератти, знаешь ведь Я снова мысленно выдохнула. «Не знаю. На перекрестке налево. Скорее!» «Я тут ей организовал человека для интервью, чтобы было что выложить на канал, а она еще недовольна. Я, знаешь ли, тоже могу включить бизнесмена. Сколько ты мне должна за это все?» «Заткнись и следи за дорогой. Я занимаюсь поисками твоего отца. Это что? Мне одной нужно. Кто из нас просил о помощи?» «Не испытывай мое терпение. Я могу и не вести канал, и, по-моему, это ты должен меня поддерживать, в том числе и деньгами. Мне все бросить и вернуться в Тэджон? Ну все, ладно, не заводись». Ханбин Бин сжал губы и сосредоточился на дороге. «Можете снимать так, чтобы не было видно лица?» Друг дядюшки Дона, Квон Йон оказался высоким и худощавым, в очках без оправы, скрывающих глаза. Под седыми волосами виднелись проплешины, а манера речи, хоть и учтивая, но довольно властная, выдавала в нем сведущего человека. Мы сели за стол в зале совещаний, я установила в углу штатив и камеру, несколько раз заверив мужчину, что лица видно, не будет, пока с ним общался Ханбин, который не видел его много лет как мама поживает. С ней-то все в порядке, с отцом вот беда. Да уж, он умел создавать проблемы, сам же их и решал. Тихо ответил он, однако я сразу поняла, что мы приехали не зря. Мужчина рассказал, что обычно не смотрит YouTube, но по ссылке от Ханбина перешел и с удивлением узнал, что у Юнсу был свой видеопрокат. Ему сразу захотелось поговорить про старого друга и помочь отыскать его. Так и завязалась наша беседа. Поняв, что наш гость, достаточно учтив, и мое первое интервью в проекте, посвященном поиску дяди Дона, пройдет хорошо, я наконец-то расслабилась. Квон Юн Хун, будто на консультации, спросил меня, что нам уже удалось разузнать, и записал что-то в блокноте, а я нажала на кнопку съемки и начала интервью. «Как вы подружились?» Йонсо приехал из чхун а я из сокчхо чхо Хоть это одна и та же провинция, но нас долгое время разделяли горы. В университете оказалось, что только мы с ним из Канвун-До. На этой почве и сблизились. «А когда вы последний раз виделись с отцом?» — спросил Ханбин. «Когда он преподавал на курсах». Я снова провалил экзамен на юриста, и твой папа решил угостить меня, чтобы поддержать. Мы пошли в дорогой мясной ресторан в Тэчхедоне, и там я впервые попробовал невероятно вкусный стейк. Ответил он, даже не улыбнувшись. Ого, мама говорит, что отец тогда неплохо зарабатывал. Не знаете, почему он решил бросить то дело? Точно не знаю, хотя догадываюсь. Поделитесь с нами. Из-за участия в студенческих забастовках нас не брали на работу в крупные компании. А Юн Су, к тому же, пришлось отсидеть тюремный срок. Так что устроиться в хорошее место было очень сложно. Мы с Ханбином замялись, не представляя, что ответить. Впервые слышать об этом. Он был политзаключенным. За это и от армии освободили. Мне стало интересно... Сколько же лет пришлось отсидеть дядюшке Дону, если он даже получил отсрочку от армии? Я вспомнила, как мама не одобряла мои походы в видеопрокат и говорила, что там работает бывший заключенный. Тогда мне казалось, что она просто хочет, чтобы я проводила больше времени дома, но теперь все стало понятно. В любом случае, такие как Юн Су, который окончил престижный вуз в начале 90-х но запятнал свою репутацию участием в демонстрациях, могли пойти по нескольким путям. Во-первых, политика. Его взяли бы ассистентом к члену парламента или в общественную организацию. Во-вторых, СМИ. Конечно, не крупная компания, какая-нибудь прогрессивная газета или журнал. Был вариант заняться проектами в сфере культуры, кинематограф или издательское дело. Ну и, наконец, преподавание. Наши старшекурсники основали собственные частные курсы в Канаме и неплохо себя чувствовали, тем более учеба нам хорошо давалась, поэтому сфера образования подходила лучше всего. Йон-Су, к тому же, обожал детей. Представляете, даже бесплатно занимался сыном хозяйки пансиона, где мы жили во время учебы. Рассказывал Квон, то стараясь звучать официально, то переходя на понебратский тон. Старшие есть старшие, им дозволено всё. «А вот моей учёбой не особо интересовался», — пробормотал Ханбин. «Потому что ты сам ей не занимался. Дядюшка Дон всегда помогал тем, кто этого просил», — серьёзным голосом ответила я. Когда мы виделись, последний раз он сказал, что ему стало тяжело на работе из-за конфликта с начальником. «Сами подумайте». Он еще студентом боролся с диктатурой государства, а тут приходилось мириться с диктатурой начальства. Йонсу очень злился, но я сказала ему, что он теперь глава семьи, поэтому лучше смириться и закрыть на что-то глаза. «С тех пор вы ничего о нем не слышали?» Созванивались иногда. Через несколько лет Йонсу устроился в издательство и звонил узнать мой адрес, чтобы отправить экземпляр своей новой книги. Я быстро сделала пометку в блокноте о работе дядюшки Дона и спросила, «А что за книга? И вы не знаете, случайно, где находится издательство?» «Если честно, тогда у меня выдались трудные времена. Совсем не было сил на чтение, поэтому я отказался. Не подумал, что для него это важно. Теперь даже название не помню». «Можно спросить, что за трудные времена вы тогда переживали?» Я отказался от идеи сдавать экзамены, к которым долго готовился. Потом пару лет просуществовал без нормальной работы, пока наконец-то не устроился в юридическую фирму в Сочходоне. И вот мне удалось даже немного продвинуться по карьерной лестнице. А после этого вы созванивались всего однажды. Я получил первую зарплату и хотел угостить его выпивкой, но он ответил, что сейчас занят. Мы перебросились парой фраз, и на этом разговор закончился. В последний раз. Я прокручивала услышанное в голове. Дядюшка Донбы никогда не отказался поздравить друга с новой работой. Видимо, ему правда было непросто. Наверное, тогда он разводился с женой. Но чтобы не травмировать лишний раз Ханбина, я решила не уточнять. «Это не в девяносто девятом случилось. Родители в тот год разводились, и я слышал, папе тогда пришлось очень нелегко». Как ни в чем не бывало, заявил Ханбин. Квон лишь сухо кивнул и на некоторое время отвел взгляд. «Я почувствовал, что ему плохо, даже по телефону. Предложил навестить его, но он решительно отказался». Все, что мне оставалось, — это говорить дежурные фразы и слова поддержки. Напоследок Йонсу попросил меня запомнить. Запомнить, что вскоре мир узнает его лице нового режиссера и увидит фильм, который перевернет с ног на голову этот порочный мир. Я молча кивнула. Знаешь, что меня больше всего поразило в твоем канале? Что? донкихот это прозвище ему подходит как нельзя лучше И как только я сам не додумался до этого? Я как-то спросила у него почему именно донкихот он тогда ответил, что любой посмотрев на него назвал бы его так но видимо не я наверное я плохо его понимал а может? Заговорила я и посмотрела на Ханбина, однако тот лишь покачал головой. «Это точно не мама. Она не любит никаких сравнений. Слишком прямолинейно», — сказал мой друг. «А что она говорила про твоего отца?» Внезапно поинтересовался Квон. Я с опасением взглянула на Ханбина, но он взглядом показал, что все в порядке. Она бы называла его «чокнутым». Наверное, этот комментарий точнее всего описывал дядюшку Дона и любые его затеи. Самые близкие люди всегда знают нас лучше других. Конечно, из интервью нам удалось выяснить, что дядюшка Дон участвовал в студенческих демонстрациях и преподавал на курсах. Затем из-за конфликта с начальством перешел в издательство, а после собирался снимать кино. Однако это никак не помогало нам в поисках и о других его знакомых нам известно не было. Уже прощаясь, Квон подозвал меня. Я неосознанно включила камеру, но он даже не обратил внимания. «Найдите Йонсу». «Мы очень постараемся». Впервые за все это время его лицо озарила тихая улыбка. «Если вам удастся, передайте, что друг скучает по нему».